Они вышли из лифта в кольцевой зал и поняли, что лифт действительно перенес их на другой горизонт здания. Запах здесь стоял как в зверинце. Зал некогда был отделан под розовый мрамор, но пол его был усеян птичьим пометом и так истоптан, что потерял первоначальную окраску. Впрочем, помет оказался не птичьим. Как только Иван включил фонарь, под потолком зала раздался тонкий писк. Захлопали крылья, и стая летучих мышей ринулась вглубь мрачного коридора, исчезнув в темноте. — Так и посидеть недолго, — сказала Тая со смешком, не спеша отпускать локоть Кострова. Тот прижал палец к губам. — Тише! Где-то далеко послышался странный звук. Рев трубы с плачущим отголоском, который повторился еще и еще. Затем донеслись крики какой-то птицы, хруст ломающихся ветвей, лай, и все стихло. — Жизнь! — подумал Иван с некоторой тревогой. — Карабин или хотя бы ивашуринское ружье не помешали бы. — Выключи свет! — посоветовала Тая. Постояли. Привыкли к темноте. Постепенно стали различать отцвет на стене зала, но коридор, в котором исчезли летучие мыши, остался заполненным полнейшим мраком. Иван оглянулся и сжал плечо девушки. Дверь лифта была цела, и сквозь нее было видно, как в трубе проносятся сверху вниз цепочки голубых огней, словно воздушные пузыри в воде. Промчались и лифт снова стал тёмен и нем. Они осторожно обошли трубу. Свет шёл из другого коридора. Дверь из полупрозрачного коричневатого материала лежала на полу и была смята, как тряпка. Коридор, тоже истоптанный грязными следами, вскоре вывел путешественников в просторное помещение. Без окон и второго выхода, но с дырой в человеческий рост — по-хозяйски прикрытый листом полированного металла. Из щели между листом и стеной бил желтый луч света и тянуло холодом. Иван подбежал к щели, уперся стержнем и с натугой откинул тяжеленный лист, упавший, как чугунная чушка, весом в полтонны. В лицо хлынул желтый свет, морозный свежий воздух, и волна незнакомых запахов и звуков. Снаружи в нескольких шагах начинался заснеженный лес, над которым пылала желтое зарево. Завороженно глядя на лес, Иван шагнул было к дыре, но остановился, заметив необычность проделанного в стене прохода. Дыра была пробита из помещения наружу, Каким-то мощным энергетическим выхлопом, лазерным, плазменным или иным, и расплавленный материал стены, застыв, образовал полупрозрачную корону из острых зубцов и нитей метровой длины. Оглянувшись на Таю и встретив ее вопрошающий взгляд, Иван попробовал ногой прочность короны, держит, и выбрался из помещения первым. Они стояли на снегу у стены здания, поднимавшиеся над ними на недосягаемую высоту. Вершина терялась в небе где-то на высоте не менее полутора километров. А насколько оно простиралось в длину, можно было только гадать. Мороз был не сильным, около пяти-шести градусов, но путешественники были одеты не по-зимнему, и долго выдержать даже такую температуру не смогли бы. Снег. Тихо проговорила Тая. «В сентябре снег!» «Это там был сентябрь!» «Так же тихо сказал Иван. В Брянском лесу. А перед нами не Брянский лес».